пожилая женщина дернулась при включении оружия.Цвет кожи открытого бока изменился на темно-красно-лиловый. Он нагнулся и пощупал ее пульс. Ни следа. О обе мертвы. Джанверт отступил и взглянул на дверь. Она открывалась внутрь, он знал, и в ней имелось чашеобразное углубление на уровне талии, которое он исследовал ранее. Дверь тогда не открылась. В панике Джанверт подумал, уж не запер ли он себя сам. Движимый отчаянием, он попытался вновь. Дверь открылась сразу, со слабым щелчком, и Джанверт успел увидеть поток людей, торопливо идущих мимо, прежде чем он закрыл дверь снова. «Мне надо подумать», — сказал Джанверт громким голосом. «От него будут ждать, конечно, стремление подняться на поверхность. Есть ли здесь иные пути выхода? Что находится внизу?» Джанверт знал, что, по крайней мере, еще один уровень ниже есть. Его захватчики — Провели его мимо лифтной шахты с открытыми кабинами, поднимающимися с одной стороны и опускающимися с другой. У него имелось оружие, и он знал, как им пользоваться. Люди Хеллстрома будут его искать. Они будут обследовать комнату за комнатой. И у них хватит сил ничего не пропустить. «Я пойду вниз». джанверт не имел представления на какой глубине находился его доставили сюда на лифтах мимо многих этажей но его другое я не удосужилась их сосчитать его кормили чем-то чтобы он оставался невменяемым другое я произведениехелстрома возможно это и есть суть проекта 40а Бмаги, найденные в МТИ, могли содержать описание необходимых компонентов для создания препаратов, позволяющих манипулировать сознанием человека. От него вряд ли ожидают ухода вниз. Если и есть другой выход, Джанвард найдет его путем нестандартных решений. Непредсказуемость во всем, вот что может его спасти. Джанвард не до конца еще пришел в себя, но медлить больше нельзя. Держа оружие на готове в правой руке, он приоткрыл дверь и выглянул. В туннеле активность заметно спала. Но молчаливая группа обнаженных мужчин и женщин проходила мимо двери без единого любопытного взгляда в его сторону. Джанверт насчитал девять человек в группе. Другая группа шла в обратном направлении в глубине туннеля. Они тоже не обращали внимания на него. Джанверт выскользнул из камеры и пристроился сзади группы, идущей влево. Он отстал от нее у первого лифта, подождал идущую вниз кабину, вступил в нее быстро, так как сделал это худой, пустым лицом мужчина. Они оба смотрели перед собой в молчании опускаясь вниз. Запахи казались джанварту более отвратительными по мере того как обострялись его чувства. Его сосед казалось их не замечал. дышалось легко, но джанвард испытывал приступ тошноты всякий раз, когда фокусировал внимание на них. «Лучше не думать», — предупредил он себя. Его сосед зловещей угрозой стоял неподвижно сбоку, но что-то мешало ему обратить на Джанварта особое внимание. Мужчина выпрыгнул из лифта, и Джанварт остался в кабине один. Он считал серые стены и потолки и досчитал уже до десяти, удивляясь как долго он опускается джанвард посмотрел на потолок такой же как и пол что-то серое